Глава 9. Ложь на следующий день Сяо Вон позвонил Фан Му и сказал, что его отправили изучать улики в отеле Бэй Сити. Фан Му вызвался поехать с ним. Синджи Сен сообщил следователям, что женщину зарезали в номере 624. Однако ничего подтверждающего его слова там найти не удалось. Собственно, улик не было вообще. Детективы предположили, что если лезвие осталось в ране, перекрывая кровеносные сосуды, женщина действительно могла не сразу истечь кровью. Но это все равно не объясняло отсутствие кровавых капель, хотя бы мелких. Единственным возможным объяснением было то, что кто-то проник в номер сразу после убийства и тщательно все вычистил. Камеры наблюдения, установленные в коридоре, должны были это подтвердить, но персонал отеля заявлял, что в тот день систему отключили на ремонт. Очень удобное совпадение. Когда Фан -Му добрался до отеля, Сяо Вон уже ждал его в холле. Свободное время он использовал для того, чтобы изучить материалы дела. Копаясь в толстой картонной папке, он не сразу заметил Фанму а, заметив, фыркнул вместо приветствия. «Не дело, а чертовщина какая-то!» «Это точно!» — Фанму присел рядом. «И ни одной зацепки!» — Сяо Вон поднялся. «Тогда чего мы ждем? Давай попробуем их найти!» Комната 624 была опечатана, и туда никто не заходил. Когда менеджер отеля отпер дверь, в коридоре запахло плесенью. Сяовон вошел первым, осмотрелся и попытался восстановить ход событий. Значит, комиссар Син стоял здесь, Юинбо и женщина здесь. Удар, женщина падает. Опустившись на корточки, Сяовон ощупал ковер. Ее рана должна была оказаться примерно в этом месте. Он поднял глаза на менеджера. Ковер не меняли? Нет, мы ничего здесь не трогали. Кажется, менеджер шокировал его вопрос. Фанму подметил недоверие в глазах Сяовона, но лишь пожал плечами. Ни капли крови на ковре ничего не нашли. Очень странно. Сяовон нахмурился еще сильнее. Если комиссар говорит правду, следы просто обязаны быть. Фанму не знал, что сказать, поэтому повернулся в сторону ванной. По словам старого Сина, юенбо появился на пороге, держа женщину перед собой. Но и в ванной криминалистам не попалось ни одной улики. Правда, Фанму это не остановило. Он осмотрел каждый уголок, каждый крючок и ящик, несколько раз подряд. В конце концов, ему пришлось смириться с тем, что улик не осталось. «Нашел что-нибудь?» — спросил Сяо Вон, прислонившись к дверному косяку. Он снова листал материалы дела. «В отчете говорится, что криминалистам не попалась ни волоска». «Как такое может быть?» — откликнулся Фанму, в миллионный раз обводя глазами ванную. «Такая чистота — это не случайность. Откуда в плохоньком отеле безупречно чистая ванна? «Сэр!» — громко возмутился менеджер, подслушав его замечание. «Прошу не ставить качество нашего отеля, под сомнение!» Ай, да бросьте вы!» — фыркнулся Овон. «Даже в пятизвездочных порой не так чисто!» «Нет уж, извините!» — лицо менеджера побагровело. «Некоторые номера в нашем отеле не уступают пятизвездочным. Если мне не верите, сэр, я вам с радостью их покажу. Тогда вы сами убедитесь, насколько они чистые!» Сяо вон остановил его взмахом руки. Забудьте, у нас нет на это времени. Возвращайтесь к работе, мы вас позовем, если что-то понадобится. Поклонившись с оскорбленным видом, менеджер отошел. Командный дух! заметил Сяо вон чуть ли не с восхищением, покачав головой. Потом повернулся к Фому. Молодой профайлер впал в мрачное молчание. В чем дело? Хочешь еще раз обыскать номер? «Не надо», — разочарованно ответил Фанму. «Мы ничего тут не найдем. Идем в комнату охраны». Комната охраны находилась на втором этаже. Когда они распахнули дверь, там оказался лишь один дежурный охранник. Он едва не упал со стула, а глаза его расширились с виноватым и перепуганным выражением. Одной рукой он поспешно ткнул кнопку на телефоне, останавливающую видеоролик. Потом сдернул ноги со второго стула. Фанму успел услышать жаркие стоны и крики, еще раздававшиеся из подключенных к телефону наушников. Сяо вон, тоже, заметив их, пододвинул стул к себе и сел напротив охранника. Надеюсь, мы вас ни от чего не отвлекли, сказал он с язвительной усмешкой. Нет-нет, «Э, охранник торопливо поправил брюки, а вы. «Из полиции!» — равнодушно бросился вон Пока он занимался допросом, Фан Му огляделся. На левой стене висел большой монитор, куда транслировалось изображение с десятка камер, расположенных по всему отелю. Он быстро приметил ту, что находилось ближе всего к номеру 624. Ему сразу бросилось в глаза, что оборудование видеонаблюдения в отеле, в отличие от всего остального, вполне современное. Изображения были четкими и яркими. Фанму испустил негромкий вздох. Если бы в тот день камеры работали, вопрос давно бы был закрыт. Чертыхнувшись себе под нос, он повернулся к Сяовону. Тот задал охраннику вопрос. Итак, Дзинсю, как давно вы работаете здесь? Меньше года. Фанму оперся рабочий стол и стал слушать. У вас остались записи со дня, когда в отеле была стрельба? Спросил Сяо вон. Нет, в тот день систему ремонтировали. Камеры пришлось отключить. Надо же, какое совпадение, сказал Сяо вон. Что? Охранник уставился на него в растерянности. Кто дал распоряжение отключить их? Вмешался Фанму. Дзинс удивленно повернул голову. После секундной заминки он холодно ответил вопросом на вопрос. «Какое распоряжение? По-вашему, это мы приказываем системе ломаться? Нет, это не было запланировано, раз уж вы спросили». Фанму он не убедил. «И как вы обеспечиваете в отеле безопасность, когда камеры выключены?» «В этой дыре? Ха, да тут же нет никого. За кем следить?» усмехнулся Дзинсю. не за кем следить фанму развернулся к монитору тогда зачем дорогое оборудование ну так Цинсю сделал паузу а потом улыбнулся боюсь вам лучше спросить об этом хозяину фанму уставился на охранника прищурив глаза с того дня правда нет записей правда нет Дзинсю нетерпеливо облизал пересохшие губы. Ну сколько еще раз вам повторять? Внезапно он зевнул и потер рукой затылок, явно начиная раздражаться. Фанму кивнул, с улыбкой достал из кармана визитную карточку и протянул Дзинсю. Если еще что вспомните, позвоните нам. Охранник взял карточку и, не глядя, бросил ее на рабочий стол. Потом пожал плечами. «Ну, в таком случае...» Когда Фанму с Сяо Воном уже выходили, Дзинсю окликнул их. «Эх!» «Что?» — Фанму оглянулся. «Пару дней назад ваши люди уже приходили. Забрали наши старые записи», — небрежно бросил Дзинсю. «Если они с ними разобрались, попросить, пускай вернут». Фанму даже не дал ему закончить. «Сколько было людей?» Трое? Ну да, точно трое. Всю обратную дорогу Сяо Вон молча смотрел в окно. Фан -му это более чем устраивало. Когда они остановились на светофоре, Сяо Вон внезапно повернулся к нему и спросил. «Ты знаешь, кто забрал те записи?» Секунду Фанму поколебался, а потом медленно покачал головой. Конечно, он знал, кто. Джен Лини и его люди, но просто не мог сообразить, зачем им это понадобилось. Единственное, что было ясно, изъятие записи никак не входило в служебные обязанности Джан линя Фан Му показалось, что для обычной борьбы за должность это уже слишком. Ну ладно, пробормотался О Ты веришь, Дзинсю? Нет, ответил Фан Му, отвлекшись от своих размышлений. Он лгал. Да? Сяо Вон ждал объяснений. «Лгал в чем? Красный свет сменился зеленым. Насчет ремонта системы...» «То есть ты хочешь сказать...» Сяо Вон проиграл беседу у себя в голове, прежде чем закончить. «Что кто-то велел ему отключить камеру наблюдения?» «Да». «И зачем?» Сяо Вон бросил на профайлера испытующий взгляд. «Что тебе подсказывает интуиция?» «Не интуиция», — улыбнулся Фан Мо. «Он слишком переигрывал. Прям-таки вскинулся от возмущения, когда я предположил, что систему отключили намеренно. Такое поведение указывает на то, что я затронул какой-то чувствительный момент. Кроме того, ты же наверняка заметил, как он потирал шею, когда я спросил, правда ли, записи с того дня не осталось». «Да, кажется, было такое». Сяо вон ненадолго задумался. «Считаешь, это что-то означает?» «Многие люди, когда лгут, трут шею». Фанму тяжело вздохнул. Так что он притворялся. Сяо вон рассмеялся. «Да, дружище, у тебя глаз алмаз. Можно было и не вызывать к старому Сину эксперта с полиграфом, а поручить проверку тебе». «Хотелось бы», — горько усмехнулся Фанму. «Сердце у него упало». Эксперт должен вот-вот прибыть, а он до сих пор не представляет, как помочь старому Сину пройти тест. Эксперты из Шиньяна звали Хан Вэймин. Это был мужчина лет под 50 с сидящими волосами и морщинистым лицом. Он походил скорее на пожилого, усталого комива и жора, чем на полицейского. Едва выбравшись из машины, этот странный человек схватил Бьянпини в медвежье объятие, похлопав его по спине с искренней теплотой, которая могла объясняться только давней дружбой. Бьянпинь, однако, не ответил на объятие. Он, поджав губы, смотрел хан Ваймину через плечо. — Вы приехали один? А где ваш ассистент? — не спрашивайте. Взял и уехал домой. У него, видите ли, свадьба. Хан Вэймин рассмеялся. «Дадите мне одного из ваших ребят?» «Ну, конечно!» Бьян Пин быстренько подтолкнул к нему Фанму. «Это наш лучший молодой специалист, его и берите». Хан Вэймин с улыбкой поглядел на молодого специалиста, и Фанму показалось, что взгляд его направлен прямо ему в душу. Этот внешне невыдающийся человек прям-таки проедал его глазами. Потом в зрачках Хан Вэймина мелькнуло что-то наподобие вспышки, и Фан Му почувствовал себя беззащитным, словно вдруг стал прозрачным насквозь. Ему показалось, что на него направлен луч рентгена, просвечивающий все его существо. Он постарался быстрее отделаться от этого чувства. «Хорошо, очень хорошо», — Хан Вэймин положил руку ему на плечо. Вы определенно умны и трудоспособны. Фанму постарался скорее восстановить официальный тон К вашим услугам, мастер Хан. Обращение к людям, владеющим выдающимися навыками в области какого-либо искусства, кулинарии и ремесла. Хан Веймин рассмеялся и повернулся обратно к Бьян Пиню. Идемте, друг мой, я бы не отказался от хорошего ужина. Бьян любезно пригласил его поужинать вместе и позвал Фанму присоединиться к ним. Они отправились в Сачуаньский ресторан. Хан -вэй Мин явно наслаждался едой. Весь вечер он пребывал в приподнятом настроении, активно болтал с Бьянпинем между тостами и взрывами смеха. Фан Му был не в настроении смеяться. Он несколько раз пытался заговорить об обстоятельствах дела, но ему это так и не удалось. Фанму показалось, что ужин длился вечно. Перевалило уже за 10 вечера, когда хан Вэймин заплетающимся языком объявил, что хочет вернуться в отель и как следует выспаться. По пути назад Фанму дал волю своему возмущению. Он не понимал, почему Бьян пин не воспользовался возможностью поговорить о деле. «Ты правда считаешь, что старый хан был настолько пьян?» Поверь мне, он был трезвым, как стекло, усмехнулся Бьян Пинь, расстегивая воротничок рубашки. Фанму учуял его дыхание с отчетливым душком алкоголя. Этот хитрец с самого начала постарался не дать нам такой возможности. Именно поэтому он все заказывал и заказывал выпивку. Фанму нечего было ответить. После долгой паузы он спросил недовольным тоном: И что же нам теперь делать? «Будем решать проблемы по мере их поступления». Теперь Бьянпинь смотрел в окно, погруженный в свои мысли. «В провинции немало экспертов. Знаешь, почему тест поручили провести именно Хан Вэймину?» «Почему?» «О его неподкупности ходят легенды. А для проверки старого сина на полиграфе требовался человек с безупречной репутацией». Бьян Пинь заметил, как лицо у помрачнело. — В любом случае, нам не о чем беспокоиться. Пусть факты говорят сами за себя. — Фан голос его внезапно стал низким, а тон весомым. — Мы работаем в полиции и обязаны соблюдать закон, пусть даже в ущерб своим чувствам. Повисла долгая тяжелая пауза. Казалось, атмосфера между ними сгущается с каждой секундой. Наконец Фанму кивнул. Выражением лица он полностью соглашался со словами Бьянпиня, однако внутри у него царил раздрай. Старого Сина однозначно подставили. Тем не менее он убил человека, а улик, подтверждающих его версию событий, так и не нашли. По закону ему полагалось суровое наказание. Офицер полиции должен соблюдать законы. Вопрос лишь в том, делает он это повинуясь требованиям профессии или повелению совести. На следующий день Хан Мин запретил беспокоить его и заперся в кабинете, чтобы изучить материалы дела. Он предоставил Бьян Пиню и Фанму найти помещение для проведения проверки и установить в нем оборудование. С утра пораньше Фанму Му помчался к нему в отель. Он собирался подождать Хан Мина в кафетерии. Но, войдя в двери, сразу увидел эксперта, который сидел за столом с миской каши. Тот обрадованно поздоровался с Фанму и пригласил присесть. — Вы уже завтракали? — Хан Мин вытер рот бумажной салфеткой. — Овсянка тут хорошая. Хотите попробовать? — Спасибо, я ел. Фанму не был расположен вести светские беседы. Мастер Хан, э, как продвигаются дела с тестовым протоколом? Я смотрю, Бианпинь выделил мне парня, который разбирается в этом деле. Хан Вэймин усмехнулся. Может, вы и сам специалист по полиграфу? Уголки губ Фанму скривились в печальной улыбке. Те немногие знания, которыми он обладал в этой сфере, были получены в результате судорожного копания в книгах за последние несколько дней. Тем не менее он помнил, что процедура теста делится на три фазы. Составление тестового протокола, применение тестового протокола и анализ данных. Тестовый протокол устанавливал цели и формат теста. Тут главным было сформулировать вопросы так, чтобы они вызвали у испытуемого психологическую и физиологическую реакцию. Дальше специалисту следовало подумать, в каком порядке их задавать. Хан Веймин, похоже, был полностью уверен в фанму и Бьянпине. Он с удовольствием переложил на них все организационные моменты. Тем не менее, дальше этого его доверие не простиралось. В том, что касалось непосредственно теста, Ханвэй Мин отказывался делиться даже незначительными деталями. Покончив с завтраком, он снова принялся болтать, переключаясь с одной темы на другую, и только в половине девятого встал из-за стола и сказал «Поехали, мне надо осмотреть помещение в департаменте». Хотя час пик уже миновал, Улицы до сих пор были сильно загружены. Большую часть пути они то разгонялись, то тормозили, и поэтому у фан -Му было достаточно возможностей рассматривать Хан-Вэймина в зеркало заднего вида. Тот сидел на заднем сиденье, полностью расслабившись и не испытывая никакого дискомфорта, и с подлинным интересом разглядывал улицы за окном. Фан-Му понимал, что так Хан-Вэймин удерживает дистанцию — и все равно был полон решимости сделать еще попытку. На очередном красном светофоре он затормозил в конце длинной очереди из машин, переключился на нейтральную передачу, дёрнул ручной тормоз и повернулся к своему пассажиру, протягивая тому сигарету. «Мастер Хан, а сколько вы уже занимаетесь проверками на полиграфе?» «О, спасибо!» Хан Веймин ловко взял сигарету у него из пальцев. «Уже почти 15 лет». «Значит, вы многое успели повидать». Фанму снова развернулся к дороге, стараясь избегать зрительного контакта с собеседником. «А «Были у вас какие-нибудь особенно сложные случаи? Мне хотелось бы поучиться у вас». «Что вы имеете в виду?» — усмехнулся Хан Ваймин. «Ну, например...» Фанму тщательно взвесил следующую реплику — Когда люди готовились к проверке и пытались обмануть детектор. Обмануть детектор, лжи. Ханвей Мин широко улыбнулся. Ну, конечно! Приемы противодействия разрабатываются с тех самых пор, как придумали сам полиграф. Приведу пример. В свое время все агенты КГБ владели этими приемами. Не думаю, что я добился бы большого успеха, тестируя этих парней. «Правда?» «Значит, обмануть полиграф все-таки возможно», — Фанну попытался сказать это вскользь, словно из простого любопытства. «И как же?» Хан Вэймин подсокал языком. «Существует множество способов изменить естественные психологические и физиологические реакции». Он с удовольствием перечислил несколько таких приемов, в результате которых тест не удавался или приводил к неверным результатам. Фан Му внимательно слушал его, пытаясь досконально все запомнить. Когда Хан Вэймин закончил, в душе молодого профайлера затеплилась надежда. И вдруг он почувствовал, что-то не так. Отвлекшись от дорожного движения, Фанму встретился глазами с Хан Мином в зеркале. Эксперт-полиграфолог глядел на него с хитроватой усмешкой. «Ох, мастер Хан, вы слишком доверчивы!» Фан Му снова отвел взгляд, ощущая сильную неловкость. «Вам не приходило в голову, что я могу передать все это старому Сину?» Хан -Вэй Мин снова рассмеялся. «Вы кажетесь мне человеком высокопрофессиональным. Я уверен, что ваш интерес исключительно академического свойства». Он улыбался во весь рот, но его взгляд оставался зорким. «Кроме того, я знаком со всеми этими приемами, и у меня есть против них свои». Красный свет сменился зеленым. Фану снова включил передачу. Крошечная искра облегчения, которое он почувствовал мгновение назад, потухло. Тест на полиграфии должен был проходить в конференц-зале на четвертом этаже. После того, как оттуда вынесли всю мебель, зал стал очень просторным, там было спокойно и тихо. Всех сотрудников попросили удалиться, чтобы проведению теста никто не помешал. Хан Вэйми накинул взглядом помещение, сжав руки за спиной. Потом проверил температуру воздуха. Похоже, подготовкой, проведенной Бьян Пинем и Фаму, он остался полностью доволен. Бьян Пинь внимательно следил за экспертом. «Если нужно что-то еще, только скажите. Мы все сделаем, чтобы помочь вам». «Вы так справились даже лучше, чем я ожидал» сказал Хан Вэймин, осклабившись. Потом его улыбка слегка померкла. «Что же, видите испытуемого?» Для прохождения теста на полиграфе Син Джи -Сена перевели из тюрьмы в камеру-изолятора, расположенного в здании департамента. Час спустя, когда Фан Му, Бьян Пинь и Хан Вэймин вели в другом конференц-зале светскую беседу, Им сообщили, что для теста все готово. Испытуемый в Синджисен ждет в комнате для тестирования, сообщил офицер. Хан Ваймин не торопясь закурил сигарету и только потом поднялся на ноги. Идемте, посмотрим. Бьян Пин остался сидеть, но хлопнув фанму по плечу, велел ему следовать за Хан Вэй Мином чтобы предтестовое собеседование прошло гладко с четвертого этажа удалили весь персонал в коридоре слышались лишь шаги двоих человек один шел немедленно и небыстро, хан вэймин шаги второго звучали чаще избивчивей это был фанму не глядя вперед последний свернул за угол и практически наткнулся на мужчину стоявшего посреди пустого коридора Чэн линь Хан Веймин едва заметил капитана и просто прошел мимо него. Но у Джен Линя были другие планы. Он решительно перегородил Хан Вэймину дорогу. Секундное удивление на лице эксперта мгновенно сменилось добродушной улыбкой. «А «Что случилось?» — спокойно спросил он, словно обращался к расшалившемуся ребенку. «Вы?» Тот самый эксперт. Спросил Джен Линь, холодно озирая Хан Вэймина. На его лице читалась неприкрытая враждебность. "Капитан Джен, Фан Му вышел вперед. Что вы здесь делаете?" Джен Линь даже не посмотрел на него. Секунду все трое стояли в молчании. "Проверьте его, как следует", потребовал Джен Линь, а потом после паузы добавил с нажимом: И не делайте глупостей, иначе мне придется вмешаться. Глаза Мина сощурились, а улыбка померкла. «Что вы имеете в виду под глупостями? Подкуп? Прикрытие? Или наоборот, незаконное разоблачение?» Голос эксперта был ледяным. «Мне плевать, что там у вас за дела с Синджисеном. Я опираюсь только на факты». «И на то, что вижу, собственными глазами!» Он прошел мимо капитана и двинулся вперед, не оглядываясь. Фан Му хотел поспешить за ним, но Джен Линь схватил его за руку. Развернувшись, Фан Му увидел, что выражение его лица изменилось. Теперь на нем читалась странная смесь страха с мольбой. Фан Му молча поглядел начальнику в глаза. Несколько секунд спустя Джен Линь открыл рот, но тут же закрыл его снова. Фанму выдернул руку и пошел прочь. Мгновение спустя, войдя в конференц-зал, он увидел, что Хан Вэймин уже уселся на место и прикуривал сигарету для син -Джи Сена. Фан Фанму поспешил представить эксперта. Комиссар Син, это не надо, с улыбкой ответил син -Джи Сен. На столе между ними троими стоял ноутбук. «Я хорошо знаю хан Мина, или мастера хана, если предпочитаете». «Мастер хан», — повторил он, — «похоже, ваша тяжелая работа приносит плоды». «Я просто делаю свое дело», — хан Веймин стряхнул пепел. «Как дела, старый Син?» «Отлично», — жизнерадостно ответил Син Джесен. Но это было отнюдь не так. На лице у Син появились новые ссадины. Некоторые из них, Фан -Мо это видел, находились поверх едва заживших синяков. Конечно, Хан Вэймин заметил состояние Син и его лицо помрачнело. — Вы готовы проходить тест? — негромко спросил он. — Без проблем, — ответил Син Джисен, улыбаясь. — Это просто царапины. Анвэймин тоже улыбнулся и подтолкнул пачку сигарет к нему по столу. «Ну что же, тогда приступим». Улыбка так и порхала у него на лице. «Вы в последнее время принимали какие-нибудь лекарства?» «Нет», — ответил Син Сен, по-прежнему дружелюбно улыбаясь. «Никаких респираторных или сердечных заболеваний». «Никаких?» — Хан Вэймин внезапно хихикнул. «Психических отклонений?» Синджи Сен от души расхохотался. «Нет, ничего такого», — сказал он все еще смеясь. «Будь я сумасшедшим, вас не стали бы вызывать ко мне, старший брат». Первым шагом предтестового собеседования являлось создание атмосферы доверия, профессионализма и объективности. Похоже, с этим Синджисен и Хан Вэй Мин справились без труда. Стандартная процедура подразумевает, что я сообщаю вам об основных принципах проверки. Любезно уведомил испытуемого эксперт. Хотите, чтобы я объяснил на словах или устроил практическую демонстрацию? Не тратьте зря время. Сигарета в пальцах Синджисена догорела до фильтра, но он не хотел ее выпускать. Я достаточно долго прослужил в полиции, чтобы знать о психологических и физиологических показателях, объективности теста, и о том, что результаты не подвластны осознанному искажению со стороны испытуемого. Мне все это известно. Ну, ладно, Хан Вей мин поднял крышку ноутбука. «Тогда поговорим о вашем деле». Предтестовое собеседование задавало формат всей последующей процедуры. В каком-то смысле оно было даже важнее самого теста. Испытуемый должен был находиться в определенном состоянии сознания, чтобы проявлять необходимые реакции, и в ходе собеседования эксперту предстояло его в это состояние ввести». Для начала Син Джи Сен подробно рассказал об обстоятельствах инцидента. Хан Мин внимательно слушал, лишь изредка перебивая его вопросами и замечаниями. Одновременно он быстро печатал что-то на ноутбуке. Фаму знал, что сейчас Хан Веймин уточняет вопросы и свои представления о деле. Далее эксперт обсудил вопросы, которые собирался задать в ходе испытания. Особое внимание он уделил тем, которые назывались контрольными. Фанму заметил, что в основном Хан Вэй Мин сосредоточился на убитой женщине и подробностях стрельбы. И снова Син Сен ни на дюйм не отошел от своей предыдущей версии событий. Закончив с вопросами теста, Хан Вэй Мин передал ноутбук Син Сену и попросил прочитать их с экрана. На этом предтестовое собеседование завершилось. Хорошо, сказал Хан Вэймин, поднимаясь со стула. Значит, завтра? Завтра, спокойно подтвердил син -Джи -сен. Уже собираясь выйти, Хан Вэймин вдруг что-то вспомнил. Он вытащил из кармана пачку сигарет. Отдыхайте, это важно для теста, сказал он, передавая пачку Синджисену. Тот взял ее, поблагодарил эксперта молчаливым кивком, и Хан Вэй вышел из кабинета. Фанму, наоборот, уходить не спешил. Наклонившись к Син-Джисену через стол, он спросил тихонько: Комиссар Син, я могу вам чем-нибудь помочь? Син-Джисен поднял взгляд на камеру, таращившуюся на них с потолка, словно безмолвный глаз, запечатлевающий все до последней детали и молча усмехнулся. Купи мне бургер, самый большой, какой сможешь найти. Фанму легко догнал Ханва и Мина, неспешно шествовавшего по коридору, и осторожно спросил Вы не считаете, вы уверены, что комиссар Син действительно готов к проверке на полиграфе в его нынешнем состоянии? С ним все в порядке. Хан Ваймин, казалось, полностью погрузился в свои мысли. синджисен Сен куда крепче, чем вам может показаться, добавил он, не глядя на Фанму. Когда Фанму и Хан Ваймин вернулись в кабинет, Сяо вон разговаривал с пожилой женщиной. Оба он и женщина встали со стульев, и Фанму сразу же ее узнал. Это была жена син -сена, Ян Минь. Она работала старшей медсестрой в педиатрическом отделении городского госпиталя. Он поспешил к ней. «Госпожа Ян!» «Маленький Фан! Можно мне его увидеть?» Ян Минь заметно похудела и, кажется, постарела от тревоги. Фан -му не знал, что сказать. Взволнованный, он обернулся к Хан мину и Сяо Вону. Хан -мин не колебался. «Я не возражаю», — Сяо Вон привстал. «Мне сначала надо запросить разрешение». Он вышел из кабинета и вернулся несколько минут спустя, явно разочарованный. «Начальство придерживается мнения», — сказал он, запинаясь. Придерживается мнение, что комиссару Сину никого нельзя пускать, чтобы перед тестом у него не было резких перемен настроения. «А можно хотя бы передать ему еды?» Ян Минь едва сдерживала слезы. «Он так долго сидит в тюрьме!» Голос ее дрогнул. «Мне ничего не говорят. Если с ним обращаются, как с приговоренным к казни, у него должно быть хотя бы право на последний ужин!» Осознав, что она только что произнесла, женщина разразилась слезами, все ее тело затряслось. Фан-Му обнял ее одной рукой, а второй забрал у Ян-Минь сумку. — Я провожу вас к нему, госпожа Ян, — сказал он сквозь стиснутые зубы и повел женщину к двери. Фанму! выкрикнули хором Бьян-Пинь и Сяо Вон, вскакивая на ноги. «Позвольте ему пройти», — сказал Хан Вэймин. «Посещение члена семьи благотворно скажется на психологическом состоянии испытуемого. Так и передайте своему начальству». С благодарностью улыбнувшись Хан Вэймину, Фан Му подхватил Ян Минь под руку и повел к изолятору. При ее появлении сотрудники, отводя глаза, разбегались в стороны. Несколько офицеров не стали полностью игнорировать ее, но даже они лишь коротко поздоровались, прежде чем пройти мимо. Как же все изменилось. В прошлый раз, когда Ян Минь приходила в департамент, все в очередь выстраивались, чтобы с ней поговорить. Они добрались до изолятора, и Фан Мо объяснил ситуацию дежурному охраннику. Но тот ничего не хотел слушать. «Нет, и не просите. Он обвиняется в тяжком преступлении и всю еду получает только от нас». Сдерживая подступающий гнев, Фанму терпеливо продолжал. «Это жена комиссара Сина. Она же не станет его травить, согласны?» «Не имеет значения. Я должен соблюдать правила. Если отправить продукты на лабораторный анализ...» «К черту анализ!» К ним широкими шагами приближался Джен Линь. Лицо у него было смертельно бледным. «Хотите, я сам попробую все, что она принесла?» Охранник покраснел от смущения. «Капитан Джен, отоприте двери!» — приказал Джен Линь. «Но я...» — охранник совсем растерялся. «Дверь!» — рявкнул Джен Линь. «Отпирайтесь сейчас же!» Охранник беспомощно обвел глазами коридор. Помощи ждать было неоткуда, и он вытащил, наконец, ключ. Ян Минь коротко улыбнулась Джен Линю и одной рукой пригладила волосы. Потом она прошла за охранником в изолятор. Фан Му остался в коридоре. Он стоял рядом с Джен Линем, больше рядом никого не было. Никто из них, казалось, не собирался нарушать молчание. Потом. Ни с того, ни с сего Джен Линь достал из пачки две сигареты и протянул одну Фанму. Тот, поколебавшись, закурил. Минуту спустя, затушив окурок, Джен Линь спросил хриплым голосом: "Завтра ты будешь здесь?" Фанму не хотел поддерживать разговор и уж тем более сообщать Джен Линю подробности. "Да", только и ответил он. «Сообщи мне сразу, как будут результаты». Джен Линь бросил окурок на пол, растоптал его каблуком и пошагал прочь. Дата проведения теста. 3 ноября. Место проведения теста. Департамент общественной безопасности города Чанхон, конференц-зал номер 3. Характер дела. Убийство. Эксперт. Ответственный Хан Вэймин, ассистент Фанму. Испытуемый. Син Джи Сен, 56 лет, мужчина, китаец Хан, образование высшее. Род занятий до ареста, заместитель комиссара Департамента общественной безопасности города Чанхон. Эксперт, проводящий тест, уведомил испытуемого о ниже следующем. Сегодня вы проходите тест с помощью оборудования, учитывающего изменения психологического и физиологического статуса в связи с делом об убийстве в отеле «Бэй-Сити». Данный тест объективно установит, говорите ли вы правду в отношении данного дела. Если будете придерживаться фактов, результаты теста окажутся в вашу пользу. Если станете лгать, результаты вам повредят» вы участвуете в данном тесте исключительно добровольно, и у вас есть право отказаться от его прохождения или прервать процедуру в любой момент. Испытуемый подтвердил. Эксперт, проводящий тест, полностью разъяснил мне технические аспекты процедуры. Я, Син Сен, доверяю результатам теста. Мне напомнили о моих правах, и я не подвергался никаким угрозам или мерам принуждения. Я Синджи Сен участвую в данном психологическом тесте на добровольной основе и гарантирую свое полное и активное сотрудничество. Я обязуюсь принять результаты теста и даю согласие на их использование в качестве основания для дальнейших судебных решений. После того, как Синджи Сен и Хан Вэймин подписались под документом, начался собственно тест. Первое испытание называлось стимулирующим. Хан Вэймин протянул син Сену листок бумаги и попросил, чтобы тот написал на нем цифру от 4 до 8. Далее син Сен должен был сложить листок и накрыть его ладонью. В этом нет необходимости, сказал старый Син с улыбкой. Я убежден в научности теста. «Необходимость есть», — категорично ответил Хан Ваймин. «Мне надо отследить паттерны вашего психологического реагирования в моменты, когда вы лжете». Покачав головой, Син Джи Сен быстро написал на бумажке цифру, потом сложил ее и накрыл ладонью. Хан Ваймин жестом показал Фанму закрепить на Син Джи Сене пневмографы и кардиографы. Фанму подчинился — Последним он закрепил зажим электрода на безымянном пальце левой руки. Когда зажим сомкнулся, Фанну заметил, как по телу Син-джисена пробежала дрожь. Ого, дружище, уже реакция. Хан Вэймин бросил взгляд на график. Подъем гальванического ответа кожи. Эх, на меня впервые нацепили эти штуки, слегка принужденно улыбнулся Синджисен. «Любой занервничал бы». Хан Веймин покивал. «Хорошо. Сначала я буду спрашивать о цифре, которую вы написали. Но какой бы вопрос я ни задал, отвечайте «нет». Вы поняли?» Син Сен ответил утвердительно, и Хан Веймин начал называть номера от четырех до восьми. Каждый раз Син Сен отвечал «нет» и качал головой. Все это время Хан Ваймин пристально наблюдал за графиками, бегущими по экрану. Несколько минут спустя он поднял глаза и спросил. Цифра 5, верно? Синджи Сен не ответил, а просто развернул листок бумаги. На нем действительно была торопливо нацарапана пятерка. Ха, приборчик-то не врет, игриво восхитился Синджи Сен, показывая бумажку фан Му. Тогда начнем. Хан Вэймин откинулся на спинку своего кресла. Нет нужды напоминать вам о необходимости отвечать исключительно честно. Вам сильно повредит, если прибор выявит ложь. Вы это понимаете? Понимаю, ответил Синджи Сен, слегка выпрямляя спину. Ну что же, приступаем. Хан Вэймин Ваше имя Синджи Сен? Син Сен, с некоторым удивлением, но незамедлительно. Да. В день происшествия вы были в отеле Бэй Сити? Верно. Вы входили в комнату 624? Верно. В комнате 624 вы встретились с неким человеком, это так? Сен меняет положение, выпрямляет спину. «Нет, там было двое». «Там было двое мужчин?» «Нет, мужчина и женщина». «Вы говорите правду?» Синджи Сэн кивает выражение лица неизменно. «Да, правду». «По профессии вы полицейский, это так?» «Верно». «Когда вы вошли в комнату, женщина была там?» «Нет». «Она вошла в комнату из коридора?» «Нет». Она вышла из ванной. Синджи Сэн кивает, ответ незамедлительный. Да. Вы солгали Департаменту общественной безопасности? Я не лгал. Вы родились в 1953 году, да? Да. Вы когда-нибудь видели эту женщину раньше? Нет. Во что она была одета? На ней не было одежды. На ее теле имелись приметы. А, татуировка внизу живота. Татуировка птицы? Нет. Татуировка рыбы? Синджисен слегка опускает голову, глаза отведены влево. Нет. Татуировка животного? Синджисен. Ответ незамедлительный. Нет, это был цветок. Какого цвета цветок? Желтого? Нет. «Синего?» «Нет». «Красного?» «Нет». «Фиолетового?» «Да». «Астра». «Вы отвечаете на вопросы правдиво?» «Да». «Вы родом из Чанхона, верно?» «Да». «Мужчина уже находился в комнате, когда вы вошли, это верно?» «Да». «Вы когда-нибудь видели его раньше?» Синджи Сэн качает головой, выражение лица неизменно. «Нет». «Он сидел на кровати, когда вы вошли в комнату?» «Нет». «Он сидел в кресле?» «Нет». «Он вышел из ванной?» «Да». «Он был один?» «Нет». «Он вышел из ванной с другим человеком?» Синджи Сэн кивает. «Да». «С другим мужчиной?» «Нет». С женщиной? Синджи активно кивает, подается вперед. Да, вы понимаете, что ложь грозит вам серьезными последствиями? Да, понимаю. Вы начали работать в 1973 году? Э, кажется, да, похоже, так. Вы о чем-то говорили с тем мужчиной? Нет. Был это тот человек, которого вы ожидали увидеть? Нет. Женщина находилась у него в заложниках? Да. Он угрожал ей бейсбольной битой? Нет. Он угрожал ей пистолетом? Нет. Он угрожал ей ножом? Да. Вы волнуетесь насчет моих следующих вопросов? Синджисен. Улыбается, правая рука сжата, большим пальцем поглаживает вторую фалангу указательного. Нет, мне не о чем волноваться. До происшествия вы служили заместителем комиссара Департамента общественной безопасности Чанхона, это так? Да. Вы отвечаете на мои вопросы правдиво? Да. Вы видели, как мужчина убил женщину? Синджи Сен кивает, незамедлительный ответ. Да. Он использовал нож? Да. Он ударил ее трижды? Нет. Он ударил ее дважды? Нет. Он ударил ее один раз? Да. Вы намеренно скрываете подробности относительно данной ситуации? Нет. Вы женаты, верно? Синджи Сен, ответ незамедлительный, брови слегка нахмурены. «Да». «Убив женщину, мужчина остался в комнате?» «Нет». «Он убежал?» «Да». «Он выскочил за дверь и побежал влево?» «Да». «Он выскочил за дверь и побежал вправо?» «Нет». «Он побежал вниз по лестнице?» «Нет». «Он побежал вверх по лестнице?» «Да». «На тот момент вы знали его имя?» — Нет, я его не знал. — Вы хорошо владеете огнестрельным оружием? — Да. — Вы застрелили того человека, верно? Синджи Сэн выпрямляет спину. — Да. — Когда вы стреляли, он бежал? — Нет. — Когда вы стреляли, он стоял спокойно? — Нет. — Когда вы стреляли, он сидел на корточках? — Нет. — Когда вы стреляли, он вам угрожал? Синджисен. Ответ незамедлительный. Да. Вы раньше бывали в ситуациях, когда вам приходилось вынужденно использовать огнестрельное оружие. Синджисен. Ответ дан с задержкой. Нет. Вы пытаетесь что-то скрыть от меня? Нет. Вы окончили Полицейский университет Китая в 1973 году? Да. «Вы отвечаете на мои вопросы правдиво?» «Да». «Когда тот мужчина вам угрожал, у него в руке была бейсбольная бита?» «Нет». «Когда тот мужчина вам угрожал, у него в руке был пистолет?» «Нет». «Когда тот мужчина вам угрожал, в его руке был нож или другой режущий инструмент?» «Да». «На самом деле это была ложка, верно?» «Да». Когда вы стреляли, вы знали, что это ложка, верно? Синджисен качает головой ответ незамедлительный. Нет. Вы поняли, что это ложка после того, как выстрелили, верно? Да. Вы видели ложку, прежде чем выстрелить? Нет. Мои вопросы вызывают у вас тревогу. Синджисен двигает правым плечом, улыбается, смотрит эксперту в глаза. Нет, я рассказываю все, что знаю. Вы прослужили в полиции 26 лет, Синджисен. Дайте посчитать. М да, все верно. Вы когда-нибудь совершали преступления, караемые законом? Нет. Вы беспокоитесь, что против вас найдутся улики? Нет. Вы знаете, что полиграф показывает, когда вы лжете. «Да, знаю». Все время испытания тон Хай Вэймина оставался мягким. Он выделял достаточно времени на каждый вопрос и делал перерывы не меньше 15 секунд между предыдущим и следующим. Если Фан Му не сводил глаз с кривых, бегущих по экрану ноутбука, то Хан Вэймин лишь изредка бросал на них взгляд. Казалось эксперта куда больше занимает лицо Син-Джисена. Испытуемый, со своей стороны, поддерживал визуальный контакт с Хан Мином. Внешне он выглядел совершенно спокойным, и физиологические реакции это подтверждали. В виде ровные линии на графиках Фанму немного расслабился, не было никаких признаков того, что Син-Джисен лжет. Все выглядело так, будто он с легкостью пройдет тест. Около полудня Хан Вэймин объявил об окончании первой части и с одобрения Синджи назначил вторую часть на послеобеденное время. Фан Му с трудом сдерживал любопытство. Как только Синджи вывели из комнаты, он повернулся к Хан Вэймину. «Мастер Хан, как, на ваш взгляд, проходит тест?» Только тут молодой профайлер заметил, что Хан Мин выглядит смертельно усталым. Долгое время полиграфолог не отвечал. Вместо этого он снял очки и помассировал лоб. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, цепляя очки на кончик носа и обратился к кривым. Но едва он начал изучать их, как раздался стук в дверь. Это был Бьян Пинь. Он просунул голову в дверь и спросил. «Мастер Хан, как насчет обеда?» «Обед!» Хан Вэймин немедленно захлопнул ноутбук. «Умираю с голоду!» Поглядев на Фанму, он не смог не заметить напряжения на лице у ассистента и с улыбкой похлопал Фанму по плечу. «Мне показалось, или вы волнуетесь за результаты теста старого Сина больше него самого?» Он кивнул в сторону ноутбука. Фан не подозревал, что его интерес столь очевиден. «Уверен, что если бы датчики надели на вас, — сказал Хан Веймин, усмехаясь, — реакция была бы куда сильнее, чем показал нам старый Син». Они пообедали в отдельном кабинете, где к ним присоединились несколько высокопоставленных офицеров городского департамента. Чтобы избежать утечки информации, никто не заговаривал о тесте на полиграфе. Вместо этого обсуждались сугубо организационные вопросы. После неспешной трапезы Фанму прошел в общий зал-кафетерия вместе с Хан Мином и Бьян Пинем, Он заметил, что Джен Линь, Юнг Хай и маленький Джан сидят втроем за столиком у двери. Остывшая еда перед ними не оставляла сомнений в том, что они ждут уже довольно долго. Джен Линь попытался встретиться с Фанму глазами, но тот, без всякого выражения на лице, опустил взгляд и прошел мимо. До второй части тестирования оставался еще час. Обратив на это внимание, Бьян Пин предложил выпить чаю в переговорной. Хан Мин охотно поддержал его идею. Вскоре они уже наслаждались напитком, беседуя о чем угодно, только не о деле. Между глотками Бьян Пин наконец сделал попытку. «А как прошло утреннее испытание?» — спросил он, стараясь не показать любопытство. Хан Веймин улыбнулся. «Неплохо, но выводы делать пока рано. Спросите меня еще раз, когда закончится вторая часть». Вероятно, заметив разочарование, промелькнувшее у Бьянпини на лице, он добавил. «Но, по моему личному впечатлению, старый Син не лжет. Лицо Бьянпини просияло. «То есть вы подтверждаете, что его подставили?» «Откуда мне знать?» — рассмеялся Хан Вэймин, почесывая в затылке. «Я просто считаю, что он говорит правду. Если не верите мне, спросите его». Эксперт указал на Фанму. «Маленький фан глаз не сводил с графиков». Фанму с Бьян Пинем обменялись многозначительными взглядами. Оба ощущали, что неподъёмный груз сомнений только что упал с их плеч. Если Син-Джи сумеет доказать, что не лжет, будет начато полномасштабное расследование, и, вероятно, в скором времени они снимут с него все подозрения. Они вернулись в конференц-зал для второй части теста. Судя по всему, Син-Джи пребывал в отличном настроении. В перерыве он тоже пообедал и даже успел вздремнуть. Незадолго до начала испытания попросил сигарету. Лениво покуривая, он шутил и болтал с Хан Веймином. В два часа пополудни проверка началась заново. Сначала Фан Муа ощутил, как опять нарастает тревога, но потом понял, что Хан Веймин задает те же самые нейтральные вопросы, переставив их местами. Даже контрольные вопросы остались неизменными. Синджисен по-прежнему отвечал спокойно, и его физиологические реакции были в рамках нормы. Вторая часть теста продолжалась чуть больше часа. Когда Хан Мин задал последние вопросы, ни у него, ни у испытуемого не осталось сомнений в том, что именно покажет результат. А когда тест закончился, все в комнате испытали громадное облегчение. Хан Мин дал Фанму сигнал снять сенсоры с разных частей тела Синджисена. Фанму кивнул и потянулся отстегнуть датчик гальванической реакции кожи. Синджисен поспешно ткнул пальцем в пневмографы. Сними сначала эти штуки, они врезаются в кожу. Хан Вэймин рассмеялся и передал Синджисену сигарету. Вам надо бы немного похудеть, друг мой. Фанму быстро отстегнул пневмограф из груди, но абдоминальный датчик не хотел поддаваться. Пока Фанму возился с ним, Хан Ваймин продолжал болтать с Синджисеном. «Старый Син, когда собираетесь на пенсию?» — спросил он. «Еще не скоро», — с улыбкой ответил Син «А я вот хочу поскорее. Осяду наконец-то дома после стольких лет службы. Заживу спокойно, без тревог и забот», — мечтательно сказал хан Веймин. «Уж конечно», — усмехнулся Син Абдоминальный датчик все-таки поддался, избавившись от него Фанму быстро снял кардиограф с левой руки син Вашу дочь зовут Синна, да ведь она замужем? спросил хан Веймин. Пока нет, ответил Син-Джисен. Работает учительницей последовал новый вопрос. Нет, уехала за границу, сказал син Внезапно все они услышали яростное царапание самописца в углу комнаты. Бросив на него взгляд, Фанму увидел, как тот быстро скачет от одного края графика к другому. син -сен лгал. В голове у Фанму му помутилось. Правой рукой он еще тянулся к сенсору на пальце син «Скорее сними его!» — пронеслось в мыслях Фанму. «Стоп!» Это был Хан-Вэй Его мягкость и спокойствие сразу же пропали. С мрачным лицом он уставился комиссару в глаза. син -сен невозмутимо встретил его взгляд. Тем не менее, его щеки медленно покраснели. Хан Вэймин смотрел на Синджисена, не отрываясь, еще секунд десять, а потом начал заново. Хан Вэймин У вас в тот день была назначена встреча в отеле Бэй Сити. Это так? Синжисен. Да. Вы пришли туда с оружием, верно? Я полицейский, я часто ношу с собой оружие. У вас был при себе пистолет, и вы собирались им воспользоваться, верно? Синжисен качает головой, но после едва заметного кивка. Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Нет. Не для того, чтобы застрелить того человека, но для чего-то другого, я прав? Синджи Сен, слабая улыбка, зрачки быстро расширяются. Мы что, возобновили проверку? Хан Вэймин. Отвечайте на вопрос, старый син! Син сен отводит глаза, слегка почесывает ноздрю кончиком правого мизинца. Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Нет, не для этого. Внезапно Фан Му понял, что за те несколько секунд, которые Хан Вэймин смотрел Син сену в глаза, он сформулировал совершенно новый набор вопросов. Мужчина, которого вы застрелили, — Знал вашу дочь? — Нет, не знал. — Но человек, которого вы собирались застрелить, знает вашу дочь. Я прав? Синджи Сен выпрямляет спину, задирает подбородок. Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. — Прошу, не вмешивайте ее. Это дело никакого отношения к ней не имеет. — Человек, которого вы собирались убить? Мужчина, верно? Сен, датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Я никого не собирался убивать. Хан Вэймин молча уставился на Синджисена, а потом негромко спросил: "Что случилось с вашей дочерью?" Сен отклоняется назад, отводит взгляд. "Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Ничего. Вы хотели его застрелить за то, что он с ней сделал, верно? Синджисен сжимает правую руку. Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Нет! Человек, которого вы хотели застрелить, навредил вашей дочери. Вы хотели отомстить ему, верно? Синджисен, губы плотно сжаты, датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Нет! То, что произошло в отеле, оказалось для вас полной неожиданностью. Человек, которого вы хотели застрелить, так и не явился, верно? Синджи Сен выпрямляет спину, подается вперед. Датчик гальванической реакции кожи показывает отклонение от нормы. Нет, я никого не собирался убивать. Хан Ваймин. Что на самом деле произошло с вашей дочерью? Внезапно Син-Джисен вскочил на ноги. Мышцы на его лице непроизвольно дергались, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Не впутывайте сюда мою дочь! На секунду фанму подумал, что старый син сейчас набросится на хан Ваэмина и задушит его голыми руками, но ему не дали такой возможности. Двое полицейских схватили Син-Джисена сзади и силой усадили обратно. Хан Вэймин не сдвинулся ни на сантиметр. Его брови сошлись на переносице. Он продолжал молча смотреть Синджи Сену в глаза. Потом настойчиво сказал. «Расскажите правду. Мы сумеем вам помочь». Син Сен словно впал в ступор. Казалось, внезапная вспышка исчерпала все силы, еще остававшиеся в его измученном теле. Он тяжело вздохнул и прошептал. «Мне...» «Нечего сказать». Хан Вэймин ещё несколько секунд глядел на него, а потом, кивнув, перевел взгляд в камеру и произнес «Тест окончен». Фан Му застыл, медленно осознавая весь ужас случившегося. Он не мог ни то что пошевелиться, даже моргнуть. В безмолвии он таращился на Син джисена фанму прекрасно знал что рядом в переговорной сидит начальство департамента наблюдающее за происходящим через камеру наверняка не потрясены не меньше его но для фан му это ничего не значило у него в голове крутился один единственный вопрос почему вы солгали мне синджис сен не поднял на него глаз Собственно, он вообще ни на кого не смотрел, повесив голову и погрузившись в собственные мысли. Медленно выдохнул, словно стремясь выпустить воздух из легких до последней капли. И прошептал «О небо! Небо!»